Глава пятая. Рыжий. Рой устало плеснул в стакан немного коньяка. Не то, чтобы он много пил, да и безалкогольный живец в свое время придумал для этого, но сейчас было совсем не в моготу. Настя снимала усталость в горячем душе. Еще один маленький оазис уюта в этом мире. Подумав о ней, Рой почувствовал некое беспокойство. В последнее время он ощущал некое смутное чувство. То ли уколы совести, то ли страх то ли вину, и было от чего Все из-за общения. Хотя с того случая у Лазаря прошло примерно две недели, и они мало общались, но что-то было не так. Рой скривился, как от зубной боли. Жить стали вместе. Спать вместе. Делать все дела вместе. Друг от друга не ногой. Рой еще раз покривился. Спать научились, разговаривать нет. И было непонятно, почему. Ладно, Настя. У нее до сих пор были причины стесняться и краснеть из цикла «Кто старая помянет?», ну а сам Рой. Вроде причин молчать нет, неприязни нет, на душе одна нежность, глаза, как у влюбленного теленка, язык не поворачивается, произнести хоть что-то. Синдром собаки. Все знаю, но ничего сказать не могу. Осталось только пойти и снимать постановочно-символический фильм с собой в главной роли. Мухтар там или Хатико? Хотя нет, фильмом тут не поможешь. Здесь нужен семейный психотерапевт или психоаналитик. Или как эта профессия за границей называется, когда муж с женой приходят вдвоем к доктору и долго и нутно, с воплями рассказывают, как они друг другу надоели. Ну или не надоели, а как у них все хорошо, но им это не нравится. А потом всем троим становится хорошо. Доктору от того, что он посмотрел бесплатное шоу и получил деньги, жене, что он рассказал рассказала постороннему про мужа, мужу, что рассказал про жену, И почему там эта профессия так популярна? Потому что больше рассказать друг про друга некому. Только доктору?» Рой поперхнулся. «Семейный психоаналитик в улье!» Таких страстей и поворотов сюжета ни одна Санта-Барбара не видала. Как такой диалог будет звучать? «Здравствуйте! Мы живем вместе, но не разговариваем. Нет, друг друга любим. И что на это должен ответить доктор?» Прочь отсюда психи ненормальные? Или нет, скорее, вы не представляете, как счастливы? Бред, как не посмотри. А может подождать, когда Настя выйдет, и признаться ей в своих чувствах? Ага, как же, поддатым, пахнущим спиртом, с раскрасневшимся от выпитого лицом признаваться в любви — самое то. Пьяные постоянно в любви признаются. Даже дверному косяку. Если хорошо примут сначала на грудь, потом на плечи. Об искренности вообще речь можно не заводить. Как можно верить налезавшемуся алкашу? А может рассказать, что не смог признаться, а дальше молчал? Угу, конечно, самое то. Как вместе спать так смог, а как признаться так нет. Еще хуже. Рой посмотрел на бутылку с некоторой злостью. Что за напасть такая? Почему пошло наперекосяк? И, конечно же... На ум сами пришли слова Чернышевского, точнее, название его романа. Что делать? Посидев в депрессии еще минут десять, Рой, еще более уставший и не столько физически, сколько морально, ушел спать. Из-за угрызений совести пошел не в спальню, а в зал, на диван. Застелил его одеялом, которое собрался постирать, укрылся пледом и задремал. Проснулся с рассветом. Голова не болела, поскольку на грудь принял немного, а вот неприятный осадок на душе остался. Как на это отреагировала Настя? вымывшись с утра в душе и сунув грязные вещи в стиральную машину рой переоделся и спустился в подвал достав одну из пухлых тетрадей посмотрел на нее с некоторой тоской похоже вернуться к любимому занятию получится не скоро включив лампу он сел за письменный стол и снова принялся писать кинетики другой не менее распространенный класс вопреки распространенному мнению их возможности не безграничны и столь же разнообразны новые кинетики способны манипулировать только щупом небольшой величины, перемещая предметы или используя их как инструменты, пассатижи, отвертку. Здесь следовало упомянуть такого человека, как Хмель, которого теперь звали Атлас, но доверять такие знания бумаге он не стал. Волновые кинетики барьерного типа способны создавать щиты телекинеза различных размеров перед собой или вокруг себя. Что может делать обладателя частично или полностью неуязвимом Это была способность Насти. И, наконец, длинноволновые телекинетики. Они обладают мощным даром и способны перемещать тяжелые предметы на длинные дистанции. Самые сильные из них при помощи своего дара могут перемещать даже автомобили. Дары всех трех видов развиваются и со временем усиливаются, но только в своем диапазоне. Коротковолновый телекинетик никогда не сможет перемещать предметы, но усилив и отточив свое мастерство, он может работать с еще более мелкими частицами и создавать некое подобие оружия. Коротковолновое поле на крайне малых дистанциях в несколько сантиметров. Телекинетический скальпель, способный разрезать любые предметы, или телекинетическую иглу, работающую по тому же принципу. Открытие замков азы этого дара. Телекинетик с даром щита сможет со временем изменять его форму, расстояние до тела и даже использовать его как мощный пресс или гильотинные ножницы, направляя на объект его торец или край. Длинноволновые телекинетики при желании и усердии могут работать с небольшими и мелкими предметами, но не смогут соперничать в этом с коротковолновыми. Это подобно тому, как искусный экскаваторщик ковшом закрывает спичечный коробок, не сломав его. Удел этих людей — подъем все более тяжелых предметов и увеличение количества объектов, которыми они оперируют. Погрешность перемещения всегда будет составлять 100-200 мм. Рой оторвался от писанины. Как же все-таки измерить силу дара? И вообще в чем ее измерить? Эта сила появляется у человека неизвестно откуда, одинаково подпитывается у всех живцом, а результаты выдает разные. огонь Лед, пение, власть над животными. И как все это измерить? Телекинез еще можно оценить в ньютонах. А вот тот же пирокинез или управление животными уже никак. Внезапно его осенила некая мысль, и Рой поспешил покинуть подвал. Как всегда, увлекаясь, он забывал обо всем. Путь его лежал к чтецу. По дороге ему попался рейдер. Выглядел он отвратительно. Кроме из пятого лица, выделялся прокуренными зубами. Новичок. Из бывалых рейдеров не курит никто. Вместо бронежилета и хаки тип носил дешевую кожаную куртку. Явный выходец из глубинки. «Бог ты мой!» «Да это тот самый дебил из бара!» «Зяма! Стой!» — поплелся он крою Рою. Рой, не так давно пришедший в себя после хандры, почувствовал не злость, а прилив ярости. «Чем там с ним балабол занимался?» «Почему этот дебил не в карцере или в одиночке? Инфаркт от злости хватил? Как таких вообще земля носит?» «Пошел вон!» — отрезал Рой. «Слышь, ты чего?» — обиделся этот шут Гороховый. «Я тебя нормально попросить хотел на опохмелку!» Тут Рой не выдержал, разворачиваясь к этому существу. Сейчас кто-то очень нехило отхватит по щам. «Он мой!» Раздался позади голоса, затем из-за спины шагнул незнакомый рейдер и с чувством приложил болтуна рукояткой пистолета. Было в нем что-то странно знакомое. «Вот ты где!» — раздался за спину еще один крик, и вперед выбежал балабол. «Привет, Рой!» Не останавливаясь, он добежал до нарушителя спокойствия и от души приложил того уже рукой. «Рой, тебя хмуро искал! Поговорить хотел срочно!» Рой присвистнул. «Что за день с утра такой?» «Этот тип обладает редким даром», — сказал он, оборачиваясь. «Ага», — согласился Балабол, — «людей бесить». Рой поднялся к Хмурому. «Рой, совсем забыл». Хмурый выглядел так, будто не спал ночь. «У тебя что-нибудь пропало?»